в которой Гарри находит новую родственницу. Добрые друзья! Радушные, приятные, почтительные соседи, древнее имя, большое поместье, приличное состояние, уютный дом, комфортабельный, даже роскошный, толпа черных и белых слуг, ловящих на лету твои приказания, хорошее здоровье, любящие детей, позволим себе смиренно добавить, прекрасный повар, погреб и библиотека. Не правда ли, человек, располагающий всеми этими благами, может считаться счастливым? Госпожа Эсмонт Уоррингтон обладала всеми этими основаниями для счастья и ежедневно напоминала себе о них в утренних и вечерних молитвах. Она была ощепетильно благочестива, добра к бедным и никогда никому с умыслом не причиняла вреда. В Моем воображении она рисуется мне на престоле своего каслвудского княжества. Местная знать является к ней на поклон, сыновья к ней всегда почтительные, слуги мчатся, выполнять любое ее распоряжение, наступая друг к другу на черные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 представляющего особо монарха, она, разумеется, готова была сделать уступку. В семейных бумагах и письмах сохранились рассказы о двух-трех ожесточенных битвах, которые разыгрались из-за подобных тонкостей этикета между госпожой Эсмонт и женами колониальных сановников.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 Английским Уоррингтонам не слишком льстило отношение к ним миниатюрной американской принцессы, равно как и ее отзывы о них. Она имела обыкновение раз в год посылать торжественное поздравительное письмо Уоррингтонам и своим благородным родственникам, хэмширским Эсмондам. Но вернувшиеся из Виргинии в Англию супруга судьи